Глава 494 Выживший из эпохи Высшего императора. Отойдя на сотню километров, у Цанемо созрел план. Сундук и Целин находились неподалеку. Сотни километров было достаточно, чтобы ужасающая мощь ловушки не достигла их и не смогла им навредить. Юноша схватил горсть желтого песка и нежно сдул его. Песок превратился в 7-сантиметрового человечка, сформировавшийся песчаный великан открыл рот пытаясь яростно зарычать. желтый песок вокруг его нижней части тела закружился, и он бросился к горному утёсу, находящемуся в сотни километров от него, переполненный убийственным намерением. Целень был в ожидании чего-то необычного, но чем дольше он ждал, тем больше зевал от скуки. Смотря вдаль, он ничего не видел, с утесом ничего не происходило. Саньму вскочил на сундук и посмотрел вдаль на песчаного великана, Этот худенький малец перевернулся несколько раз, пока перебегал песчаную дюну, он изо всех сил пытался добраться до утёса. Салин зевнул еще раз и спросил. «Владыка, он уже там или как?» Задумавшись на мгновение, отца нему все рассчитало и ответил. Еще час или около того, и он добежит». и пробормотал. «Тогда я немного посплю. Позови меня, когда он добежит, ладно?» Примерно через час юноша разбудил толстяка пинком, и тот резко вскочил, взволнованно спрашивая. «Что такое? Он уже на месте?» «Почти добежал», — улыбаясь, сказал ценьмо. «Давай поднимемся в воздух. Если что-то случится, нам будет легче сбежать». Сундук забрался на спину целине. Толстяк, наступая на огненные облака, поднялся в небо, глядя вдаль. С расстояния в сотни километров можно было слабо разглядеть маленькую крошку, яростно несущуюся каменной табличке. Если бы не его хорошее зрение, ему было бы трудно отличить того от вокруг». А вот Циньмо отчетливо видел малыша. Маленький песчаный великан вопил полдня, и, наконец, добравшись до основания каменной таблички, все еще был полон энергии. Затем он изо всех сил, все так же грозно рыча, начал отбрасывать песок. Циньмо потерял дар речи, Целинь открыл пасть, желая что-то сказать, но сразу же закрыл ее и, молча продолжив наблюдать, подумал. «Если я буду бестактным и упомяну об этом, то завтра, пол невероятно, останусь без еды». Через некоторое время великан Песчаной Дюны выкопал небольшую яму, и слова под каменной табличкой наконец были раскрыты. Однако прежде чем Циньмо успел их прочитать, песок радугой взметнулся в воздух, засыпая Песчаного вокруг с головой. Мало того, что песок поглотил малыша, он покрыл собой площадь десятки километров вокруг, превращая это место в ужасающее поле смерти, живым там места не было. Желтый песок вращался и перемешивался, накрыв пустыню землисто желтым шарообразным горшком, И изнутри которого доносились звуки стинающих ножей. Волосы и чешуя на теле Целине стали торчком, как наэлектризованные. Даже Ценьму ощутил, как его волосы встали дыбом. Ловушка оказалась еще страшнее, чем он предполагал. К счастью, он проявил осторожность и предложил отойти на сотни километров, прежде чем утолить своё любопытство. В землисто желтом горшке огни ножа летали во всех направлениях, реже рубя кромсы и нарезая. Всевозможные превращения заполнили пространство на десятки километров. Необычные навыки ножа. Слегка удивился Цениму, вдруг испытав плохое предчувствие, как будто он видел что-то подобное раньше. И это было не в вечном мире, а прошлой ночью, в ту самую ночь 30-40 тысяч лет назад, когда он столкнулся с юношей по имени Лоу Шуан и стражей элитного духа райских небес. Навык ножа, который выполнял Лоу Шуан, имел огромное сходство с этими огнями ножа. Одна руки юноша еще жив. Гроссмейстер сказал, что этот сорванец не проживет так долго, поэтому не стоит беспокоиться. Раз за нему, но его улыбка постепенно застыла, а лицо позеленело. Божественное искусство ловушки, которое Лоу Шуан заложил здесь, было невероятно могущественное. Она была настолько сильным, что даже Син А не мог обладать такой безграничной магической силой. Это означало, что Лоу Шуан не только выжил, но и живет до сих пор, причем довольно хорошо. И, судя по всему, он стал очень сильным богом. Его, должно быть, питала ненависть за отрубленную руку. И когда он стал богом, во время одного из своих путешествий он случайно наткнулся на запись со знакомым почерком. Наверняка именно тогда к нему и пришла идея оставить после себя табличку. Если бы Цанему вновь оказался здесь, то определенно захотел бы узнать, что написано на табличке, и пострадал бы от огня ножа. Мне не следовало произносить свое настоящее имя. Надо было выдумывать. Одно хорошо. «Не повезло не только мне. Лоу Шуан слишком мелочный. У Гроссмейстера, например, тоже была отрублена нога, и даже дважды, причем одна и та же, но не такой злопамятный», — подумал юнец. Божественное искусство, оставленное Лоу Шуаном, длилось недолго, и вскоре его сила рассеялась, Желтый песок в небе обратился пылью и наполнил воздух, развиваясь во все стороны под воздействием ветров. тайне удивлённый Ценему прищурился. Вчера вечером, когда он и Лоу Шуан столкнулись, навыки ножа второго охоте были восхитительны, но уступали таковым у него. Лоу Шуан использовал навык расщепления ножа 1 делится на 2, 2 на 4, 4 на 8 и так далее. Когда навык ножа расщепится в 10 раз, у него будет 1024 огня ножа, а когда в 14 раз получится около 16 тысяч огня ножа. При всех этих плюсах все же был один большой недостаток в этом навыке ножа, а именно. Магическая сила Лоу Шуана. Чем больше их было, тем слабее они становились по отдельности, чем больше было расщеплений, тем ниже была наступательная мощь. Лоу Шуан мог доминировать над другими мастерами, но столкнувшись с кем-то вроде Саньму, который был экспертом навыка меча и в то же время экспертом навыка ножа, ему было трудно получить преимущество. Из-за этого, несмотря на то, что магическая сила Ценьму была почти полностью исчерпана, а тело тяжело ранено. Ему хватило сил отрезать одну из его рук. Но сейчас нему пришлось смириться с осознанием того, что нож лоушона достиг поистине ужасающей области. Желтый песок заполнил небо в радиусе десятков километров, но истинная опасность все еще лежала в огнях ножа, скрывающихся в нем. Казалось, что они были повсюду, но с другой стороны было ощущение, что парил только один нож вместо многих, как это должно было бы быть в соответствии с навыком расщепления ножа. Когда огонь ножа разрезал песчинку, Она отражалась и отскакивала, а поскольку его скорость была слишком высокой, создавалась иллюзия, что огни ножа были повсюду, хотя Лоу Шуан ударил лишь одиннажды. Санему догадался, что после того, как Лоу Шуан стал богом и пришел сюда, он увидел слова, оставленные на каменной стене, и, разглядев в письменах мастерство его меча, он решил воздвигнуть каменную табличку. Стоя перед ней, он, вероятно, полоснул ножом по песку, скрывая свою волю и божественное искусство в желтых песках. Года спустя, придя в это место, Цанемо должен был активировать их, заставив взорваться с огромной силой. Его навыки владения ножом достигли области пути. Уголки глаз юноши дернулись, и он направился к утёсу через пыль, не боясь удушливого воздуха. Навыки ножа Лоу Шуана уже достигли области пути, и он, как и имперский наставник, был невероятно сильным существом области пути. Чтобы вступить на путь с ножом, его понимание на пути ножа определенно было не хуже, чем у мясника, Более ужасающим было то, что плотность его совершенствования была намного выше. Саньмо удивился. Утес хорошо сохранился, как и его записи, Все было в целости и сохранности, словно божественное искусство Лоу Шуана намеренно обошло его стороной. Саньмо не слишком долго об этом думал и посмотрел на каменную табличку, она была цела, без единой царапины. Слова на каменной табличке были открыты, но вдобавок к ним появилось еще пара предложений, написанных мелким почерком. Ты думаешь, что это ловушка, в которой мой навык ножа должен был убить тебя? Ошибаешься. Даже не сдвинься ты с места, то остался бы невредим. Я жду тебя, владыка небесного святого культа. Я пережил 20 тысяч лет, целую эпоху Императора основателя но так и не нашел никаких следов небесного святого культа. Я искал до самого заката эпохи Императора основателя выжившие которые совершенно неожиданно только основали небесный святой культ, И только тогда я понял, что человек, которого я ждал, не существовал в прошлом, а появится лишь далеко в будущем. Небесный святой кольт содержит слово «святое» в своем названии, но на самом деле идет по дьявольскому пути. Владыка небесного святого кольта Циньмо на самом деле владыка небесного дьявольского кольта Циньмо. Как только ты активируешь мою ловушку, моё божественное искусство сообщит мне, что ты здесь. Я так долго ждал, когда ты придешь. Побледнев лицо Циньмо, испустил дрожащий вздох – немедленно прыгнув на спину целинии и крикнув. «Быстрей! Мы не можем здесь больше оставаться! Нельзя терять ни минуты!» Зверь немедленно выскочил, и сундук последовал за ним, убегая на всех парах. Саниму немного успокоился и собрался с мыслями. Это не было ловушкой. Даже при том, что это выглядело величественно, ловушка была только в том, что Лоу Шуан почувствует активацию своего божественного искусства и узнает, что прибыл владыка небесного святого культа. Вот что произошло на самом деле. Лоу Шуан был старым монстром, на данный момент прожившим около 30-40 тысяч лет, и все это время держащим обиду за отрезанную руку, вот только Цаниму это сделал прошлой ночью, а не 30-40 тысяч лет назад. Лоу Шуан держал обиду так долго, но ловушка, в которую угодил Цаниму была не для того, чтобы убить его, а для того, чтобы сообщить ему о его присутствии. Лоу Шуан был по-настоящему страшен, «Ведь сделал свою ловушку бесполезной только чтобы забрать жизнь ему лично». Юноша вел за собой сундук, они скитались до вечера, пока солнце не ушло за горизонт на западе. Солнце на желтой пустыне не было таким, как в вечном мире, и весь мир был как если бы совершенно иной. Они отчаянно бежали по пустыне, но, казалось, ей не было конца. Синьму не мог найти даже намёк на трещину, через которую они вошли, подкатился у него по лбу Если он не сможет найти выход, то умрет в этом странном месте еще до того, как Лоу Шуан придет по его душу. Он мог умереть от жажды, голода, сойти сама от одиночества или даже от старости. Не паникуй, не паникуй, соберись, думай, думай. Он успокоился и вспомнил, как они пришли. В бескрайней пустыне путь, по которому он шел, давно исчез. Даже если бы он смог найти его, он бы не смог вернуться назад, несмотря ни на что. Син Ань не успел догнать нас поэтому он наверняка будет ждать у входа в трещину, Надеюсь, что я попаду прямо к нему в руки». Взгляд с нему замерцал, и он поднял голову. «У истока реки вздымающийся, где с востока на запад тянется обрывистый утес великих руин, я видел пять слоев прикрывающегося неба. Это значит, что в этом мире есть и другие выходы, и через них я смогу вернуться в великие руины». Слои построения закружились в его зрачках, в то время как он сам, сидел со слабленными поводьями на свободно бегущем в западном направлении Целине, просто смотрел на небо. Когда наступила ночь, Целинь побоялся бежать во тьме, поэтому запрыгнул на сундук, в то время как Ценему рядом, продолжив смотреть на черное как смоль, небо. Сундук пересекал песчаные дюны, продолжая неутомимо бежать вдаль. Когда настало утро, юноша выглядел гораздо более измождённым, а его глаза были налиты кровью, но он так и продолжил напряженно смотреть, Не на миг не расслабляясь. Наконец он увидел облако. Мир, в котором они находились, был пустыней пустыне без водяного пора, но необъяснимо появилось облако. Сначала оно казалось маленьким, но чем ближе они подбегали, тем больше оно становилось. Ценеморецка вскочил на ноги, попутно смеясь. Небеса никогда не оставляют лишь один путь. В основном сами люди, отказываясь от надежды, являются для себя преградами. Я не сдамся и выберусь отсюда живым. Он поставил сундук на спину цариню, который тут же устремился к облаку. В момент, когда они пересекали грань миров, от скалы вдалеке хлынул божественный свет. По другую сторону виднелся красочный мир с высокой растительностью и огромными разноцветными цветами. Божественный свет вытекал из скалы, подобно водопаду, соединяет два мира воедино. Призрак молодой девушки, наступающей на цветы, подлетел из другого мира и посмотрел на надписи на утёсе, бормоча себе под нос. Еще есть около двухсот лет. С тех пор, как пройдет 40 тысяч лет. Но ведь ты уже должен появиться на свет, верно? Я до сих пор жду тебя». На ее лице была какая-то скрытая горечь, и она тихо добавила. «Я выжила, но даже спустя все эти годы я не могла забыть тебя. Я не хочу стареть в страхе, что ты не узнаешь меня». Внезапно в воздух поднялась расположенная рядом каменная табличка и разлетелась на куски, образуя арочную дверь. «Владыка небесного дьявольского кольца ценимо! мое ожидание наконец подошло к концу!» По другую сторону двери появилась однорукая фигура с длинным ножом за спиной. Мужчина засмеялся, но скорее выглядело, что он рыдает и сетует. Когда взгляды молодой девушки в божественном свете однорукие фигуры встретились, и их сердца задрожали. Выжившие из эпохи высшего императора! Чужеземный дьявол!»